Глава 22. «По ком не звонил колокол?» Бертрам шагал вперед стремительно и не останавливался, пока мы не оказались на террасе. Оттуда я деликатно увлекла его на западный склон. Сияние заходящего солнца окрасило облака у нас над головой в розовый цвет. В саду упоительно пахло сиренью. Густо поросшие травами лужайки убегали к западу, где-то в отдалении мелодично журчал фонтан. При других обстоятельствах этот вечер можно было бы назвать чудесным и даже романтическим. Но я чувствовала, что Бертрам дрожит от злости. «Мне так жаль!» – начала я. Он резко остановился и повернулся ко мне лицом. «Это я должен перед тобой извиниться, Эфимия! Нельзя было ставить под сомнение твои слова об убийстве!» «Вы были потрясены смертью матери и отреагировали вполне естественным образом!» Бертрам свернул к скамейке под плакучей ивой и жестом предложил мне сесть рядом с собой. Отсюда не видно было замка, и мне показалось, что он выбрал это место нарочно. Моё сердце всегда надежное и верное, теперь вдруг ускорило биение. «Мне неприятно думать, что кто-то мог настолько не взлюбить мою мать, чтобы пойти на преступление», – сказал Бертрам. «Нет, конечно, это невозможно», – вежливо отозвалась я. «Эфемия, перестань меня перебивать». Отрезал он в своей привычной манере. Это напомнило мне старые добрые времена, и я даже невольно улыбнулась. Бертрам тоже усмехнулся. «Знаешь, с тобой было гораздо проще общаться, когда ты была экономкой. Не то чтобы ты сама тогда казалась простой, но теперь-то ты принцесса». «Я по-прежнему Эфиме Сен-Джон». жон уверен», – пробормотал Бертрам. Он посмотрел на меня оценивающе. Совсем не так, как смотрел Ричард Стелфорд. а как человек, пытающийся разглядеть старого друга в новом обличье. Ты играешь роль леди так, будто ею родилась. Кто твои родители? Ты никогда о них не рассказывала. Мой отец был викарием, сельским священником, а у матери я помедлила, подбирая нужные слова. Обширный круг знакомств. Ей хотелось, чтобы я научилась вести себя как истинная леди, хотя нам это вовсе не по чину, и она давала мне уроки. Но она проделала чертовски хорошую работу. Искренне похвалил Бертрам. «Не будь мы знакомы, у меня бы и сомнений не возникло, что ты действительно августейшая подруга реченды. Однако теперь, боюсь, обман раскроется». «Надеюсь, что нет», — сказала я. «Иначе это будет иметь катастрофические последствия не только для меня, но и для реченды с ее свадьбой. Остается уповать на то, что я сумею раскрыть это убийство до того, как полиция начнет задавать опасные вопросы». Бертрам вдруг начал смеяться. Сперва это было всего лишь хихиканье, а через несколько секунд он уже хохотал в голос, откинув голову назад и всецело отдавшись веселью. Я забеспокоилась. Думала, у него приключилась истерика. И даже набралась смелости дать ему пощечину, чтобы привести в чувство. Но Бертрам перестал хохотать так же внезапно, как начал, и вытер слезы, выступившие от смеха. «Эфимия, тебе кто-нибудь говорил, что ты такая одна на миллион? Нет, на миллиард!» «Полагаю». Я немного не вписываюсь в рамки того, что принято называть нормой», — скромно сказала я. Бетрам взял меня за руку. «О нет, не надо, а то я опять не сдержусь. Лучше поделись своим планом дальнейших действий. Он наверняка у тебя есть». «Ну, это не то, чтобы план. Я все время прокручиваю в голове последние события, и у меня все время что-то не сходится». «Объясни подробнее», — потребовал он, сосредоточив на мне все свое внимание. «Что ж, Мэри должна разузнать. что разносит гостям перед сном какао и как это здесь вообще делается. Кажется, служанка по имени Люси, которая отвечает за наш коридор, слишком застенчивая, настолько, что боится заходить в комнаты и оставляет чашки под дверью. «А там, в коридоре, кто угодно может подсыпать в них яд», – подхватил Бертрам. «Вот именно. Нам известно, что ваша мать, Реченда и я разошлись по своим спальням раньше, чем большинство мужчин». Ричард и Типтон были заняты ссорой в бильярдной. «В котором часу это было?» спросила я. Типтон приходил на второй этаж. Он был пьян, нес полнейшую чушь и предложил Мэри провести с ним его последние холостяцкие ночи. «Должно быть, он так напился, что потерял здравый смысл», покачал головой Бертрам. реченда при этом присутствовала. «Я же сказала, что он был пьяным, а не пылоумным». Бертрам криво усмехнулся. «Тогда должно быть». Он спустился и устроил свару с Ричардом позже. Интересно, почему не пошел сразу в постель? «Должно быть, случилось что-то непредвиденное», предположила я. «Что-то заставило Типтона срочно найти Ричарда и пообщаться с ним». «И что же это могло случиться настолько важное?» «По-моему, будучи нетрезвыми, мужчины могут счесть важными самые нелепые дела. Разве нет?» «Да», Бертрам вздохнул. «Типтон, конечно, не полоумный». Но и разумным я бы его не назвал. Так или иначе, мы сумеем выстроить более или менее логичную версию произошедшего лишь после того, как Мэри добудет сведения о доставке какао гостям перед сном. Когда она об этом расскажет? Полагаю, когда сегодня вечером придет в мои апартаменты. Бертрам кивнул. Постараюсь пробраться к тебе незаметно. Я уже готова была обрушить на него поток возражений, но все-таки речь шла об убийстве его матери, и у меня не было права держать Бертрама в стороне от расследования. К тому же раньше мы в таких делах были неплохой командой ой «Кое-что не дает мне покоя», – сказала я. «Почему ваша матушка не позвонила в колокольчик, чтобы позвать слуг, когда ей стало плохо?» «Возможно, потому что страдания были невыносимыми», – проговорил Бертрам по мрачнев. «Но шнур висит прямо над кроватью», – заметила я. «Ты хочешь сказать, что она позвонила и никто не отозвался?» Ошеломленно спросил он. «Насколько мне известно, слуг на ночь запирают в отведенной им части замка, которая соединена с господскими помещениями одним-единственным коридором». «Нет», – покачал головой Бертрам. «Слуги не могли уйти к себе так рано, когда в доме столько гостей. Кроме того, система оповещения здесь обширная. Шнуры звонков протянуты до людской, а если кто-то из слуг не услышит, есть Робинс, который ночует на господской половине». «Колокольчики есть и в его комнате, так что он-то обязательно услышал бы». «А он спит достаточно чутко?» «Можешь не сомневаться. Граф наверняка позаботился о том, чтобы колокольчики звучали оглушительно». «Значит, должна быть другая причина, по которой леди Стелфорд не смогла позвать на помощь», — сказала я. «Единственная причина», — подхватил Бертран, — «кто-то отсоединил колокольчик от шнура». «Мы уставились друг на друга». Ключ от спальни Леди Стелпфорд должен быть у Рори, сказала я. А мы можем быть уверены, что это единственный ключ, спросил Бертрам. Обычно в таких огромных домах всегда есть дубликаты или мастер-ключ ко всем замкам. Нам нужно сейчас же проверить колокольчик, пока преступник не вернулся в спальню Леди Стелпфорд и не замел следы. Согласен, если колокольчик не сработает, это будет весомым доказательством того, что мою мать убили. Я встала со скамейки. Идемте искать Рори.